Зиму Дарья с детьми и дедом прожили в достатке. Сказались запасы продовольствия, заготовленные осенью. Козы и куры обеспечивали семью молоком, яйцом и мясом. Кубышку с деньгами, которую Лешек припрятал, Дарья старалась не трогать. Дед Кшиштоф стал вставать, иногда помогал присматривать за детьми, когда Дарья отлучалась из дома. Большей частью он садился у окна, выходя еще во двор, и подолгу смотрел, казалось, в одну точку. В один из дней, предупредив Дарью, он пошел прогуляться и посмотреть, что стало с имуществом, которым некогда обладало его многочисленное семейство. Придя домой, Кшиштоф не стал долго рассказывать Дарье Что видел? Сказал просто. Дома заколочены, мельница и кузница работают. После этого он уже не выходил на улицу, даже во двор. Вскоре он стал слабеть с каждым днём. Если раньше подкашливал, то теперь кашель стал его мучить всю ночь. Отвары из трав, которые Дарья давала ему, не помогали. Он стал редко вставать с постели. Кожа на лице, некогда имевшая розовый оттенок, побелела, и было заметно, что жизненные силы покидают его бредное тело. В бреду он иногда выкрикивал какие-то фразы на польском языке, похожие на ругань. Похоронив Шиштофа, как неприскорбно осознавать, но Дарья вздохнула с некоторым облегчением. В последнее время, когда дни его жизни были сочтены, она все время думала, кто сможет ей помочь похоронить деда. Но оказалось, что Кшиштоф для станичников слыл добрым человеком, и проститься с ним пришло много людей. Организовывая поминки, Дарьи впривы пришлось откупорить денежную кубышку. В начале года сталинская идея повсеместной коллективизации получало реальное воплощение. В станице Услабинское пять товариществ по совместной обработке земли объединились в колхоз «Социалистический путь». Но, как оказалось, районным властям очень хотелось быть в передовиках социалистического строительства на селе И уже к концу года появились новые колхозы. «Красный путиловец», «Красный форштарт», «Молот». Благо сельхозтехники, плугов, сеялок, лобогреек, молотилок и веялок было достаточно. Созданная властями машино-тракторная станция и конфискованное имущество в ходе раскулачивания позволяло надеяться на успешную реализацию намеченных планов. Главной проблемой для властей было уговорить крестьян вступать в колхозы, передавая в них крупный рогатый скот и лошадей. Некоторые станичники предпочитали забить корову или бычка и распродать мясо, чем передать в общее стадо. После похорон Кшиштофа и высылки Лешика в дом Дарии часто стала приходить Ульяна. Родить ребеночка ей в очередной раз не удалось. Она помогала подруге с детьми, а иногда ходила за продуктами. Ее трепетное отношение к мальчикам вызывало у матери чувство радости и умиления. Ульяна никогда не приходила с пустыми руками, всегда принося детям какие-то гостинцы. Она часто говорила Дарье одно и то же. «Как же я обожаю маленьких детишек! Такие глазки, такие реснички, розовые щечки!» Через полгода после высылки мужа Дарья получила письмо от Лешика. Он писал, что работает на стройке недалеко от Иркутска, что все живы и здоровы, надеется вернуться, когда закончится стройка, и забрать их к себе. Спрашивал за детей, просил беречь. Она написала ему несколько строк о детях и о том, что все ждут его приезда. Дарья под влиянием Ульяны решила возвратиться в православную веру. Подруга утверждала, что вряд ли Лешика быстро отпустят, потому как закончится одна стройка, начнется другая, и стоит ли держаться той веры, о которой толком ничего не знаешь. В церковь она не ходила, боясь встретить по пути знакомых поляков. В красном угле комнаты Дарья убрала атрибуты католической веры и, достав из сундука православный крест, иконы, Господь Вседержатель, Пречистой Богородицы Николая Чудотворца преобразила домашний иконостас. От Ульяны она узнала, что та редко посещает церковь, по причине периодических скандалов, которые устраивает Фёдор. Он, разуверившись в Боге, после многочисленных просьб послать ему наследников, вступил в ячейку «Союз безбожников». Как только Ульяна начинала собираться в храм, он находил любой повод, чтобы устроить скандал. Войдя в раж, Фёдор орал, Сколько мы с тобой молились Богу, чтобы он нам помог. Мы умоляли его дать нам детей. Он отвернулся от нас. А вот теперь я отвернулся от него. И теперь, и теперь я клал на него с большой колокольни. Ты же, наивная, веришь тому, чего нет. И ползаешь к нему, как покорная овца. Единомышленники Федора... Организовывали всевозможные акции, способствующие отлучению станичников от церкви. Сочиняли и раздавали у церкви листовки со стишками и материалами скверного содержания, порочащие церковь. В церкви на проповеди могли устроить перебранку со священнослужителем, выкрикивая оскорбления и угрозы. Их воинственная деятельность приносила свои плоды. Большая часть населения перестала регулярно посещать церковь. Когда организовался первый колхоз, Фёдор всё-таки уговорил Ульяну вступить в колхоз и сдать корову в общее стадо. Раньше Ульяна, рассчитывая, что родится ребёнок, упрямилась отдавать корову. Но после неудачной Попытки родить, потребность в большом количестве молока отпала. Пошли слухи, что у некоторых средняков будут изымать коров. Сдав корову в общее стадо, Федор, активный сторонник создания колхоза, дравший горло на всех собраниях, рассчитывал получить какую-нибудь руководящую должность. Публично поддержав кандидатуру председателя колхоза, выдвинутого на эту должность руководством района, он не прогадал. Избранный председатель колхоза назначил его заместителем заведующего фермой с перспективой занять свободную должность заведующего. Фёдор воспрял духом и энергично принялся за работу. Никакой, по сути, дела фермы Не было. Ему показали три сарая и амбар. Нужно было сараи разобрать и, используя доски, расширить амбар, приспособить его под ферму. Проявив организаторские способности и постоянно пропадая на строительстве фермы, он в сжатые сроки закончил работы. Фёдор надеялся, что когда ферма заработает в полном объёме, Его назначат заведующим. Настало время. Коровы стали давать хорошую продуктивность, и плановые показатели были перевыполнены. В один из дней, когда председатель колхоза заглянул на ферму, Фёдор решил напомнить ему о повышении. В разговоре с Фёдором тот стал юлить, не отвечая на его запрос и переводя разговор на несущественные проблемы фермы. Но то, что было для Фёдора несущественным, для председателя колхоза было очень даже существенным. Фёдор, наверное, обратился к начальнику не в том месте и не в то время. Вместо благодарности за перевыполнение плана и повышение в должности он получил откровенный разнос. Отношения с председателем стали портиться. Он стал постепенно осознавать, что не видать ему, Повышения, как своих собственных ушей. Фёдор переживал, злился и скандалил по любому поводу. Испорченное на работе настроение нёс в семью. И чтобы снять стресс, стал выпивать. Дома за ужином всегда на столе оказывалось вино. Его выставляла жена, стараясь хоть как-то помочь Фёдору снять усталость и улучшить настроение. Он предпочитал пить крымский портвейн и не признавал никаких других алкогольных напитков. Однажды попробовав портвейн Магарач после ужина, он уже старался пить именно его. На работе дела складывались хуже некуда. Председатель колхоза в гражданскую войну высокий воинский чин припёр из города своего дружка, писаря, и назначил заведующим фермой. Ему не нужен был человек, который хоть что-то понимает в сельском хозяйстве, тем более в животноводстве. Ему нужен был преданный человек, который мог красиво писать письма, приказы, рапорты и отчёты. Этот писарь появлялся на ферме утром на полчаса, потом шёл в контору, и просиживал в кабинете председателя колхоза до конца дня. Даже когда тот выезжал на поля, он не уходил из кабинета и по поручению председателя вёл приём посетителей. Фёдора это возмущало до предела. Он долго, день за днём терпел, заливая своё испоганенное самолюбие крепким вином. Но на качественный портфейн Магарач денег стало не хватать. Он покупал любой швурдяк, лишь бы был бы забористый. Ульяна, понимая, что муж спивается, перестала выставлять вино на ужин. Она начинала пилить его сразу, как только он появлялся на пороге под шофе. Все заканчивалось непременно скандалом, где каждая сторона... Высказывала оппоненту все, что накипело за все совместно прожитые годы. Ульяне скандалы надоели изрядно. И она перестала агрессивно реагировать на его послерабочее состояние. Она лишь накрывала на стол и молча смотрела на его пьяную рожу. Он, не проронив ни слова, брал початую, принесенную бутылку вина и шел в свою комнату спать. Утром, почти не завтракая, он опохмелялся тем, что припас с вечера. Оставить полбутылки на утро было залогом его приподнятого настроения. Этот ежедневный утренний ритуал у него назывался «Выйти в ноль. Затем, пожевав петрушку или чеснок, довольный, он шел на работу. Но однажды с ним приключилась беда. Он пришел домой настолько пьяный, что еле держался на ногах. Ужинать не стал. прихватил заготовленный опохмел, шатаясь из стороны в сторону, он преодолел несколько метров и, не раздеваясь, плюхнулся на кровать. Под утро его разбудил стук пустой бутылки, а пол страшно раскалывалась голова. Но она осознавала, что осталась без чудодейственного эликсира. Федор оглядел постель и обнаружил, что вино из плохо закрытой бутылки вытекало в одном и том же месте. Попытался отжать живительную влагу из покрывала и простыни, но было уже поздно. Она просочилась через одеяло в пуховую перину. Он стал охать и звать жену. Ульяна, давно перебравшаяся, спать в другую комнату не отвечала. Он виновато побрел в комнату жены, опустился перед кроватью на колени, Взял ее за руку и жалобно пролепетал. «Любимая, не дай сгинуть. Помоги непутевому. Спаси от мук горячительных. Пожар во мне. Пожар!» «Ага, любимая. Так что же ты свою любимую Давича матюками обкладывал? Ирод ты непутевый. Совести у тебя нет». То посылаешь, то помоги, спаси. Так это ж я с сгоряча. Ты же знаешь, без тебя мне не жить. Ты одна моя отрада. Так что же тебе надо от меня? Налей похмелиться, а то помру. Так ты же все уже выпил. Вина в доме ни капли нет. Хочешь рассола капустного или молока налью. Так ты что же, дуреха, совсем погубить меня хочешь? Побожись, что дома ничего от моей болезни нет. А с каких пор ты о Боге вспомнил? Ты же в Него не веришь. В Него нет, а в тебя – да. Ты такая на всю голову богобоязненная, что если побожишься, то не соврёшь. Ну так гляди. Лена перекрестилась и изрекла, сдохнешь ты скоро, если не бросишь пить. День, не задавшийся с самого утра, преподнес Федору главное разочарование. Придя на работу, не похмелившись, когда все жизненные важные органы упрямо сопротивлялись и не хотели настраиваться на труд, в задумчивости, где бы хлебнуть микстуры, он отпустил по домам доярок. А через некоторое время вспомнил, что вчера его предупредили о нынешнем посещении фермы руководством района. И как не сопротивлялся его организм высокопроизводительному труду, он все же взял шуфельную лопату и начал грести навоз. Федор не заметил, как на ферме появился новоиспеченный заведующий фермы. Тут по-хозяйски, пройдясь по ферме, спросил, «Почему ты один? Где доярки?» «Тебя же предупредили о районной комиссии. А ты не знаешь, что доярки после утренней дойки уходят домой и потом после обеда приходят?» «Фёдор, ты кто такой, чтобы меня учить? Если ты такой умный и не можешь заставить людей работать, то греби навоз интенсивнее. Не посрами колхоз перед людьми. Ну, давай, давай, пошевеливайся. А ты что разнукался? Не запряг? Ты не как из помещиков, которых еще не всех раздолбали. Не выеживайся. Бери лопаты помогай. Фёдор, прикинь хрен крылу. Кто ты, а кто я? Меньше трёпа, больше дел. Ах ты, сучара, срань болотная, жопа лиц, хрена. Я прикинул, раз ты начальник, тебе разгребать дерьмо, гаркнул Фёдор. И, отшвырнув за спину лопату с навозом, быстро направился к выходу. В порыве гнева он не ожидал, что лопата с дерьмом попадёт по ноге заведующего, который в тот момент оказался у него за спиной. Покидая ферму, он слышал визг и рев пострадавшего, но, находясь в крайне возбужденном состоянии, не обратил внимания. Уйдя с работы, он купил привычную бутылку пойла и пошел к реке. Там у него было любимое место, где он в одиночестве коротал время. На следующий день его вызвал председатель колхоза и в присутствии заведующего фермы сразу стал на него кричать. «Фёдор, что ты творишь? В тюрьму захотел? Вчера ты чуть не убил своего начальника, который сделал тебе замечание по работе. Благодари Бога, что лопата, которую ты в него швырнул, пришлась по ноге и не повредила кость. Знаешь, я давно замечаю, что ты постоянно находишься в полупьяном состоянии. Работник ты никакой, с людьми ладить не можешь». Я мог бы тебя за прогулы пьянки выгнать из колхоза, но, учитывая твои былые заслуги, даю тебе шанс исправиться и перевожу в пастухи. Федору было все равно. Главное для него было то, чтобы председатель побыстрее закрыл рот его оставили в покое, эти в душе насмехающиеся над ним рожи. Вечером за ужином Фёдор рассказал Ульяне, что его сняли с должности, и теперь он будет пастухом. Он ожидал, что она начнёт упрекать его и устроить скандал. Но жена спокойно отнеслась к этой новости, понимая, что рано или поздно это должно было случиться. «Ладно, вспомнишь молодость. Быть пастухом тебе не привыкать». «И будут теперь у нас в семье пастух и ощевод», – иронично проговорила Ульяна. Она понимала, что на их семью из двух человек трудодней и дохода от подсобного хозяйства хватит. А узнав эту новость, рассчитывала, что Федор, работая пастухом на свежем воздухе, успокоится и, наконец, бросит пить. К весне следующего года, когда накопленных запасов продовольствия Фактически не осталось. А письма от Лешика стали приходить все реже и реже. Дарья стала задумываться, что ей сделать, чтобы прокормить детей. Она уже подумывала использовать запасы, спрятанные под кроватью. Но, вспомнив наказ Лешика, решила поберечь их на крайний случай. Как-то к ней пришла Ульяна и посоветовала вступить в колхоз и работать в ее бригаде овощеводов. Она рассказала, что в колхозе есть детский сад, и в него... Можно отдать Амадея и Василька, там с ними будут заниматься и кормить. Богуслав к тому времени посещал школу и мог самостоятельно полдня находиться дома. Она согласилась, рассчитывая на получение трудодней и бесплатного обеда за счет колхоза. Дарья старалась хорошо работать, но посещая детский сад, дети стали часто болеть. Она была вынуждена по несколько дней оставаться дома, а потому заработанные трудодни не позволяли семье нормально питаться. Она вскрыла хрон лейшика и стала использовать запасы. Нужно было готовить каши детям, кормить оставшуюся живность зерном. Зерно стало заканчиваться, а растущих мальчиков нужно было кормить мясом, поэтому ей пришлось постепенно забить всех кур, Но к осени она собрала неплохой урожай с огорода, запаслась кукурузой, горохой, семенами подсолнечка и овощами. Из письма от мужа Дарья узнала, что его отправляют на стройку в Томск. Надежды на возвращение Лешика к семье в ближайшее время отошли на второй план. Главное было заботиться о детях и постепенно готовиться к зиме. Дарья купила дрова, Заложила излишки урожая в потайное место и продолжала работать в колхозе. Короткая зима прошла без происшествий. Наступил год 15-летия Октябрьской революции, который принес горе и страдания Дарьи и Ульяне. Все началось с того, что весной произошла трагедия в семье Ульяны. Федор, как всегда, находясь в за с утра перехватил лишнего. И, выйдя на работу в не совсем потребном состоянии, свалился с лошади и, повредив позвоночник, умер на руках у напарника. Это был солнечный весенний день. Парень, который с ним работал, говорил, что, наверное, ему напекло голову, и он уснул. Ульяна корила себя за то, что, уходя на работу и видя его состояние, не заставила мужа остаться дома. В начале лета Дарья с Ульяной с утра до вечера работали в поле. Все это время Амадея и Василий посещали детский сад. Богуслав после школы оставался дома один. Как-то утром Дарье трудно было разбудить детей. Осмотрев их, она заметила, что у обоих появилась какая-то сыпь. Причем на теле Амадеи ее было больше. Дети были какие-то вялые. Жаловались, что болит горло и голова. Дарья посмотрела обоим. Горло, и обнаружив, что у детей ярко-красное горло и малиновый язык, подумала, что это ангина. Померила детям температуру и оказалось, что она очень высокая. Она не стала вызывать врача, полагая вылечить детей собственными силами, отпаивая их горячим козьим молоком, ставя им горчичники. Днем они... Ничего не ели. А к вечеру у них повысилась температура, появился озноб и понос. На следующий день состояние детей только ухудшалось. Высокая температура не спадала. Сыпь уже покрывала полностью тела мальчиков. Особенно плохо себя чувствовал Амадей. Он спал в одной кровати с братом, и Дарья переложила Василия временно в кровать Богдана, где тому другое место. Вечером пришла Ульяна спросить подругу, почему она не выходит на работу. Дарья встретила ее на пороге. Рассказав о болезни детей, попросила позвать доктора и больше пока не приходить. Пришедший доктор, осмотрев детей, поставил диагноз – скарлатина. Написал, какие-то лекарства купить и как лечить. Утром следующего дня Дарья, оставив Богуслава, посмотреть за детьми, отправилась в аптеку. Купив необходимые лекарства, она по дороге встретила бригадира овощеводческой бригады, который, узнав причину ее невыхода на работу, ехидно заявил. «Ну что же, я, конечно, тебе сочувствую, но ты же знаешь, у нас такой принцип, кто не работает, тот не ест. Так что положенные трудодни за этот месяц от тебя уплывут». Она, проработав полмесяца, не стала отвечать на эту несправедливость, отвернулась и быстро пошла домой. Дарья за всю недолгую жизнь уже настолько насмотрелась на несправедливость, что реагировать на ее проявление не было ни времени, ни сил. Главное было спасать детей. Придя домой, она сразу раздала лекарства детям. Осмотрев их, обнаружил, что у каждого горла язык приобрели багровый цвет и опухли. Лимфатические узлы на шее, о которых упоминал доктор, увеличились в размере. Эти дни были для Дарьи самыми кошмарными в жизни. Она молилась и как могла лечила детей, плакала и умоляла Бога сотворить чудо и вернуть ей здоровых детей. Однако состояние детей ухудшалось с каждым днём. Лекарства, назначенные врачом, не помогали. Их мучила лихорадка и нарушалось дыхание. Скарлатина не отступала, и сжимая горло, упрямо вела детей в могилу. Спустя неделю после начала проявления болезни первым ушёл Амадей, а на следующий день Василёк. Двое суток она находилась на грани помешательства. Потом, собравшись силами, временно похоронила их во дворе под яблоней, рассчитывая позже перезахоронить на кладбище. Занимаясь младшими детьми, она мало времени уделяла богославу. И как только внимательно посмотрела на него, то обмерла от страха. Она увидела красную сыпь на шее. Дарья сняла с него рубашку, и ей стало плохо. Она поняла, что Богослав заражен, и болезнь будет отнимать у нее последнего сына. Она молилась и не могла понять, почему Христос не хочет помогать ей, ведь она не предавала его, переходя из христианства в католицизм и обратно. Она верила в него и будет верить всегда. Как не боролась Дарья за жизнь Богуслава, болезнь через десять дней унесла его. Потеряв троих сыновей за короткий срок, она находилась в прострации между жизнью и смертью. Она уже решила, что не сохранив жизнь детям, ей самой не зачем жить. Но надо было завершить необходимые дела, перезахоронить детей на кладбище. Она, собравшись силами, пошла на кладбище определиться с могилой и найти мужчин, который выполнит необходимую процедуру. Договорившись обо всем на ближайший день, она побрела домой. По дороге встретила знакомую и рассказала о своем горе. Но какова была ее досада, когда она узнала, что... Сестра знакомой недавно спасла своего пятилетнего сына от скарлатины. Ребенок задыхался и умирал на руках. Мать не могла этого вынести. Она перевернула сына на живот, открыла ему рот и быстро, как могла, глубоко загнала туда большие пальцы. Ее целью было освободить горло от сдавливающей опухоли и дать возможность ребенку нормально дышать. Когда она вытащила руку из горла ребенка, стала течь кровь со слизью гноем. Она думала, он умрет. Но через некоторое время кровь перестала течь, и ребенок задышал. Сейчас он идет на поправку. Этот рассказ ввел Дарью в умопомрачительное состояние. Она корила себя за все, что случилось с детьми. Ведь если бы она не вступила в колхоз и не отдала детей в детский сад, Она бы могла следить за ними, они бы остались живы. Прокормить их она могла бы и без помощи колхоза. Это еще больше твердило ее в мысли покончить с собой. Дарья предпочла не сообщать крестнику Петру Нинашеву и Ульяне, на какой день договорилась о захоронении. Они могли бы помешать ей завершить задуманное сразу после похорон. Похоронив детей, она долго лежала на могиле и причитала. Дарья уже давно выплакала все слезы, и только дикая головная боль под вечер заставила ее встать и пойти домой. Совсем без сил она добралась до дома, упала на кровать и заснула. Многие дни болезни детей она совсем не спала. Крепкий сон прервал знакомый возглас. Есть кто дома? Это был Петр Нинашев. Дарья, что у тебя все двери открыты? Воров не боишься? Я проходил мимо, гляжу, калитка на распашку. Дай, думаю, зайду. Почему сегодня не в поле? Захворала, что ли? Захворала. Захворала. Ой, как захворала, Устиныч, жить не хочу. Нажилась вдоволь, жалобно заскулила Дарья. А как же дети, что с ними будет? Ты подумала, как им без тебя? А нет детей? Нет. И уже не будет никогда. Нечего таким дуром, как я, иметь детей. Как это нет, Даша? Так ты расскажи, что случилось-то? Когда Дарья, рыдая, рассказала обо всем, что случилось за последние дни, крестнику стало плохо. Он схватился за сердце и чуть не свалился с табуретки. она взяла его под руку, отвела в спальню и уложила на кровать. Дала выпить отвар пустырника, который пила уже несколько дней. Когда Петру стало лучше, он продолжил разговор. «Даша, ты смотри». Ничего плохого с собой не намечай. Грех это на себя руки накладывать. Бог дал, он и забирать будет. Густиныч, ты знаешь, сколько я молилась и просила у Бога нашего избавить сыночков моих от болезни? А он не болезнь забрал, а детей. И теперь, когда у меня никого не осталось, я должна думать о каком-то грехе? Даша, Бог слышит всех, но... Не дает всем просящим. Он знает, кому и когда давать. Возможно, он усомнился в твоей вере в него, когда ты меняла религию. Но не в этом суть. Ты должна жить, слышишь? Должна жить. Я не хотел тебе говорить раньше времени, но сейчас скажу. Я серьезно болен. Врач сказал, что жить мне осталось от силы несколько месяцев. Ты знаешь, моя Катерина останется сиротой. Она совсем молоденькая и не знает жизни. Я бы хотел, чтобы ты за ней приглянула. И как я когда-то тебя выдала замуж за хорошего человека. Дарья знала, что крестный жил с дочерью один. Жена умерла три года назад. Из родственников у них никого не осталось. Кто умер, а кого убили. Катерине было 17 лет. Стройная, красивая девушка с вечным румянцем с черной гривой волос, смуглой кожей и зелеными глазами. Да, я понимала, что эта скромная, молчливая девушка в это сложное, непредсказуемое время пропадет, если останется без опеки отца. Она молчала, не зная, что ответить. Горе, захлестнувшее ее, не давало сосредоточиться и принять решение отказаться от намеченного плана. Ее молчание прервал. Настойчивый голос Петра. «Так я смогу на тебя рассчитывать. Ты поможешь моей дочери? Все, что от меня зависит, сделаю. Буду опекать, как родную», — тихо проговорила Дарья. Данное обещание крестному внесло хоть какой-то смысл в ее дальнейшее существование. Находясь в подавленном состоянии, Она перестала ходить на работу, видя в ней причину своей беды. Она никого не хотела видеть, а грошовая зарплата и трудодни были не нужны. Посетившая ее Ульяна, узнав обо всем, упала перед ней на колени. Она просила Дарью простить ее за то, что посоветовала вступить в колхоз. Дарья, оставшись одна, не могла позволить себе обвинять подругу в чем-либо. Между тем в станице пошли слухи, что из-за плохого урожая повсеместно в крае срываются планы хлебозаготовки. Правительство страны требовало товарного зерна, а прогнозы на урожай рушили все директивные планы. В полях не хватало рабочих рук, кого выслали и продолжали выселять. Кто завербовался на заводы и шахты, а некоторые бежали в Закавказье. Из Москвы приезжали комиссии, которые ставили перед партийными организациями края очередную боевую задачу – сломить сопротивление саботажников, кулаков и единоличников, не желавших сдавать зерно на заготовительные пункты. Члены комитета в содействии хлебозаготовка, коллективизаторы «25-тысячники» Начали врываться в хаты и подчистую забирать все зерно. Забирали и семена, предназначенные для посевной. Политотделы, партийные комитеты УГПУ разбирались с теми коммунистами, которые проявляли сочувствие к людям при решении задач протразверстки. Таких коммунистов снимали с должности исключали из партии. В колхозах, не выполняющих план хлебозаготовки, не разрешали трудодня отоваривать зерном. Председатели колхозов желающие поддержать работника и не все зерно отвозить на за подвергались репрессиям. В начале августа был принят закон об охране социалистической собственности, грозящий расстрелом за хищение народного добра. За малейшую попытку голодного колхозника унести с поля несколько колосков ждала суровая кара. Районный и центр У Услабинск наполнялся слухами, что в результате проводимой коммунистами политики по всему краю начинается голод. В первую очередь голод охватывал северные и степные районы края. Ульяна работала в колхозе, и то, что она в качестве вознаграждения получала за работу, ей одной хватало на жизнь. Уставая на работе, Подсобным хозяйством она не занималась. Ульяна после смерти Фёдора не имела излишков продовольствия, и посетившие её активисты Комитета содействия хлебозаготовкам, осмотрев двор и хату, не нашли, чем поживиться. А вот двор и хату единоличника Петра Ненашего они проверяли особенно тщательно. Эта свора нашла всё, несмотря на то, что он разделил припасы на три части и спрятал в разных местах. Петр умолял их оставить хоть что-то. Хватался за подводу с зерном, когда налетчики выезжали со двора. Те крылья его матом и, насмехаясь, обзывали врагом народа. Петр попытался один мешок снять с подводу, но, получив удар по тумаку, а затем в грудь, отлетел и рухнул на спину. Подбежавшая к отцу Катерина кое-как смогла приподнять и отвезти его в хату. Оправиться от этого события Пётр не смог и, пролежав в постели, через несколько дней умер. Катерина в тот день пришла к Даре и рассказала, что случилось. Дарья, посмотрев на её измученное, заплаканное лицо, обняла её и проговорила. «Катя, то, что произошло, не вернёшь». Тебе надо успокоиться и немного поспать. Я обещала твоему отцу позаботиться о тебе. Ты будешь жить у меня. Я сейчас пойду договорюсь с мужиками, чтобы помогли с похоронами. А ты ложись и поспи. Да, забыла спросить. Ты закрыла хату и калитку во двор? Да, я все закрыла. Но мне нужно забрать некоторые вещи. Катя, сегодня ты ночуешь у меня, а завтра... Мы все самые ценные вещи заберем. Дарья договорилась, и на следующий день Петра Нинашева похоронили, устроив небольшие поминки. Катерина осталась у Дарьи ночевать. Они решили отложить на завтра вывоз вещей Катерины. Но завтра их ожидало полное разочарование. Если Катерина тихо плакала, глядя, что сделали воры в ее отсутствие то ударе это вызвало гневную истерику и она заголосила твари сволочи не люди на одну ночь стоило оставить хату без присмотра они тут как тут как саранча все вынесли даже приданое девушки сперли Боже накажи их воры забрали корову и лошадь с телегой на телегу судя по всему загрузили самые ценные вещи и сундук с прииданным Катерины, на дне которого Петр спрятал деньги. Катерина зашла в курятник и увидела кровь. Это воры забили всех кур и петуха. Так что забирать в хате не нашел их, особо было нечего. Женщины собрали, что осталось и самого необходимого в два больших узла. Уходя, Катерина вспомнила и решила проверить место в сенях, где отец спрятал часть денег. На ее счастье, на дне катки с обувными принадлежностями в жестяной банке она обнаружила завернутую в платок пачку денег. Сумма была небольшая, но на безрыбье и рак рыба. Воры, видимо, сильно торопились и не обратили внимания на стоящую у входа лавку, под которой и находилась катка. Женщины присели на дорожку, закрыли хату и взвалив на плечи узлы, надрываясь, побрили к дому Дарьи. Двор Дарьи Толстопятовой не остался без внимания активистов комитета содействия к хлебозаготовкам. Они забрали то, что было на виду. Дарьи после личной трагедии не было сил сопротивляться тому, чего избежать было невозможно. Когда они рыскали по двору в поисках зерна, она не выходила из хаты, замкнулась и не отвечала на вопросы. После того, как они ушли, не обнаружив схрон, она вздохнула с облегчением. Припасенные запасы при экономном использовании должны были позволить хоть как-то продержаться и не умереть с голоду. Общение с Катериной, пришедшей жить в ее дом, ослабевало тягостную тоску по детям. А по ночам ее мучили кошмарные сны о детях и о муже. Ей снилось, что Лешек вернулся и требовал показать ему сыновей. Она просыпалась в поту и ловила себя на мысли, что стала забывать, как он выглядит. Тогда она подходила к свадебной фотографии, висевшей в рамке на стене, и подолгу смотрела на нее. Если раньше Дарья с нетерпением ждала писем от Лешика и охотно отвечала на них, то после гибели сыновей стала опасаться их получения. Врать она не хотела, а сообщать о случившемся не было сил. Но беспокойство ее было напрасно. Писем от мужа уже давно не было. Дарья с Катериной жили замкнуто и лишь по крайней необходимости выходили из двора. Все новости и слухи приходили с Ульяной. Она общалась со многими людьми на работе и из их рассказов узнавала о голоде и многочисленных людских жертвах. Если к Кусь-Лобинску Голод только подбирался, то в станицах поблизости он уже начался. Люди пухли от голода и ели все, что придется. Съев кошек, собак и все, что летает, и хоть как-то движется, некоторые жители теряли самообладание, приобретали звериные инстинкты и решались на людоедство. Часть населения станиц старалась сбежать из за ада. Но после того, как некоторым семьям по ночам это удавалось сделать, власть призвала на помощь армию. Военные подразделения окружали станицы, попавшие в черный список из-за невыполнения плана хлебозаготовок, и выставляли кордоны на дорогах, не позволяя жителям покидать родные места. Узнав что-то новенькое, Ульяна после работы спешила в дом Дарии, чтобы подробно доложить текущую обстановку с будущим голодом. На днях она сообщила, что рыбаков, на нарушивших запрет на рыбалку, забрала милиция. Улов, в том числе ведро с раками, конфисковали. В колхозе задерживают зарплату и за всякие нарушения дисциплины штрафуют. В кассе железнодорожной станции ограничили продажу билетов станичникам и требует разрешения милиции. Дарья с Катериной привыкли почти ежедневно видеть Ульяну. Но однажды она на несколько дней исчезла. Дарья, волнуясь за подругу, вечером пошла ее проведать. И когда Тойня оказалась дома, направилась к знакомой женщине, работающей с ней в одной бригаде. От нее Дарья узнала, что Ульяну обвиняют в краже, и она в тюрьме. Узнать подробности задержания не удалось. Прошла неделя, другая, и вдруг объявилась та, о которой постоянно невольно вспоминала Дарья. Войдя в хату Ульяна с порога радостно гаркнула. А в этом доме меня не забыли? Надеюсь, покормят? Ну, конечно. Ульяна, давай рассказывать, что произошло. Участливо проговорила Дарья. Со мной произошла ужасная история. Я работала на переборке моркови в овощехранилище до самого вечера. После окончания работы уставшая шла домой. Нима проезжал на подводе Иван Антипов, перевозивший сено. «Ну, ты знаешь его, Дарья. Значит, он меня окликнул и предложил подвезти». Я села с ним и поехала. Немного погодя, нас остановил милицейский патруль и учинил обыск подводы. Под сидушкой, где я с ним сидела, они обнаружили котомку с морковью. Этот негодяй сказал, что она моя. Я распсиховалась от такой наглости, обложила его матом, кинулась на него и успела ободрать рожу. Нас арестовали до выяснения. Мне грозил немалый уголовный срок за хищение социалистической собственности. Пока все эти дни прошло дознание, я сидела в тюрьме. Я прямо извелась от такой несправедливости. Ты же знаешь, Дарья, я чужого. никогда не брала и не возьму. Но надо же, Уля. Как только таких сволочей земля носить. И как же тебя освободили? Коллектив заступился, взял на поруки. Были свидетели, которые работали со мной в овощехранилище. Они подтвердили, что когда я садилась на подводу, мне не было никакой катомки. Я на хорошем счету в колхозе. А у этой твари, которая меня клеветала, хвост в дерьме. За ним водились темные делишки. И его уже подозревали в хищениях. Но это ему... Схродила с рук. За меня заступился председатель колхоза. Он ходатайствовал в милиции, чтобы меня освободили. Теперь в качестве искупления вины за катание с враньем, я по требованию председателя должна буду полгода отработать без трудодней. Ох. Какой же он добрый, какой справедливый председатель колхоза. Правильно я сделала, что перестала ходить на работу. Конечно, правильно, Дарья. Чего за гроши на дядю спину гнуть? Если бы не Фёдор в своё время, я бы никогда не вступила в колхоз. Куда лучше быть сама себе хозяйкой? Накормленная Ульяна, выпив чарку с Ливовки и следующее как мне все надоело. Одна беда уходит, а другая уже стучится в дверь. Сил смотреть на это не осталось. И вот сейчас все говорят о повсеместном голоде. Куда бы сбежать от этого ужаса? А куда сбежишь от родных мест? Мы здесь родились, здесь и помрём. Могилы всех наших здесь, как их бросишь? Жить захочешь, Дарья, бросишь. Если жрать нечего будет, и будешь пухнуть от голода, не так запоешь. Конечно, десять лет назад, когда у нас отобрали зерно, нам совсем худо было. Тогда родня Лешика помогла, а теперь нам... Помочь некому. Когда Ульяна ушла домой, Дарья, до этого спокойно воспринимая воспринимающая рассказы о голоде, решила открыть схрон и посмотреть, на какие запасы они с Катериной могут рассчитывать. Тем более, без надобности давно не проверяла, в каком состоянии находится зерно. Как только она открыла металлический ящик, Запах проросшего зерна похоронил надежды на длительное использование накопленных запасов. Они с Катериной стали поочередно доставать мешки и перебирать зерно. Не зерно оставили в схороне, а проросшее решили использовать в ближайшее время. Оценив ситуацию с зерном, Дарья пришла к выводу, что осенью придется забить козу, чтобы она зимой не сдохла от голода. А пока рачительно используя деньги и то, что произрастало на придомовом участке, они рассчитывали продержаться до следующей весны. В гнетущей неопределенности уплывали в прошлое последние летние дни. Дарья, глядя на Катерину, часто вспоминала Крестного и то обещание, которое давала ему. Она понимала, проживание с ней Катерины В изолированных условиях, когда жизнь монотонна, день за днём проходит мимо, не может так продолжаться. Если на своё будущее после ухода детей Дарья поставила жирный крест, то о будущем Катерины она обязательно должна позаботиться. Вот только что можно придумать, чтобы познакомить её с хорошим парнем. В условиях приближающегося голода, когда каждый думает о себе, сделать это непросто. Станица – небольшой город. Достойных парней раз-два и обчелся. К тому же на роль свахи она никак не годится. «Надо попробовать подключить Ульяну», – подумала она. Когда в следующий раз вечером в их доме появилась Ульяна, Дарья не решилась при Катерине заводить разговор о поиске жениха, в то время как подруга пришла с заманчивой новостью и сразу стала рассказывать. Ко мне давеча приходил провидать Фёдора, его друг детства Борис. Он не знал о его трагической гибели. Был он проездом на один день. Мы с ним разговорились, что где да как. Он поведал, что живет в Грозном и работает слесарем на заводе. Его командировали в Майкоп сопровождать оборудование. Он так восторгался городом, говорил, что там жизнь кипит, все строится, работу с хорошей зарплатой найти не проблема, климат хороший, рядом леса, горы, плодородная земля. О голоде речи не может быть. И потом он мне говорит... «Что ты здесь сидишь? Уезжай в Грозный! Чем могу, помогу!» Я подумала о вас и спросила о возможности приезда троём. Он сказал, что всё возможно, были бы деньги. Я вспомнила, что мне после тюрьмы милиция разрешения на выезд не даст. А он мне «Беги нелегально! У меня кум служит обходчиком на железнодорожной станции». Он может ночью посадить в товарный вагон. Ну, конечно, не бесплатно. Рисковать за торма никто не будет. Он пояснил, где живет обходчик и как к нему обращаться. Борис мне оставил свой грозненский адрес. Ульяна сделала паузу, посмотрела, как ее внимательно слушают, глубоко вздохнула и продолжила. Его рассказ меня взбудоражил. Я всю ночь и весь день думая о его предложении. Может, нам втроем уехать отсюда? Жизнь у нас здесь не сложилась. Ничего хорошего не ожидается. Держаться за могилы покинувших нас нет никакого смысла. Если когда-нибудь жизнь наладится, приедем проведать. Тебе, Дарья, с Лешиком не жить, Коляну знает, что детей не сберегла. Ни одной весточки за полгода. Наверное, нашел себе другую, или сгинул, боже сохрани. Катерине жениха надо бы найти, а у нас теперь еще во все круги гарного жениха не сыскать. В Грозном она и на работу устроится, и жениха найдет. Ну так что вы думаете, соглашаетесь про территорию Лавлиана? «Ну как же уехать, все бросить? Дома, хозяйство!» – озабоченно промолвила Дарья. «Так, дома и хозяйство можно распродать. Конечно, в такое время за них много не дадут. Но если начать, то за пару месяцев можно управиться», – не унималась Ульяна. «Главное, никому не говорить, что мы уезжаем. Мне придется свой дом бросить, потому что я в колхозе, и за мной приглядят. А вы постепенно продавайте все. На новом месте понадобятся деньги. Я не против, лишь бы Катерина согласилась. Я уже свое отжила. Ей решать, ехать или нет. Как она скажет, так и будет. Без нее я никуда не поеду, уныло выговорила Дарья. Катерина, сидевшая рядом и слушая весь разговор, без промедления согласилась уезжать. Они обсудили план дальнейшей действий. Было решено, что Ульяна сходит домой к обходчику и предварительно договорится о поездке в первой половине ноября. И поскольку ей придется бросать дом, то самые ценные вещи она будет скрытно переносить к Дарье. Постепенную распродажу имущества будет осуществлять Дарья. Решили вначале продать дом Катерины. И на Вкануне отъезда дом Дарьи. Ульяна продолжила работу в колхозе и вечерами приносила новые ценные вещи в дом Дарьи. Она сходила домой к обходчику и договорилась с ним о натуральной оплате за посадку на поезд. Ульяна предлагала оставить ему свой дом, но он отказался, боясь разоблачения. Рассказав о договоренности, Соучастницам бегства они решили пригласить к себе жену-обходчика, чтобы та сама выбрала в качестве оплаты необходимые вещи. Удачно продать дом Катерины не удавалось. Возможные покупатели, пользуясь обстановкой, упрямо сбивали цену. Боясь открыто писать объявление о продаже дома, они понимали, что им придется снизить цену. Наконец нашелся человек из районной администрации, который приехал по набору в 25-тысячники и снимал жилье. Он купил дом сразу, как только они снизили цену. В один из дней в дом Дарьи с сыном-подростком пришла жена обходчика и нашла чем поживиться. Дарья отдала ей некогда подаренной свекровью фарфоровые чайные и столовые сервизы, а также мерхиоровые столовые приборы. Но через день эта женщина появилась в ее доме вновь. Она стала рассказывать, как тяжело мужу работать на ответственной должности и за то, что он согласился незаконно посадить на поезд людей, он рискует получить длительный уголовный срок. Домочадцы согласились с ее доводами и отдали ей ковер. Но она изобразила такое недовольное лицо, что Дарья немешкая предложила ей забрать козу. Посетительница оценила ее жест доброй воли и, захомутав козу, удалилась, пообещав вернуться за ковром. На следующий день она подъехала с сыном на телеге. Загрузив ковер, она выклинчила За символические деньги новые постельные принадлежности и пуховую перину, одеяло и подушки. Распродажа имущества у Дарьи проходила без особых затруднений. Она не умела торговаться и почти всегда отдавала какую-нибудь вещь за предложенную покупателям цену. И когда почти все вещи, за которые можно было получить хоть какие-то деньги, были распроданы, Пришло время продавать дом. Но, как оказалось, в Танице появилось множество домов, выставленных на продажу. А потому найти покупателей на дом оказалось проблематично. Столкнувшись с голодом, у людей не было лишних денег, а у тех, у кого они водились, старались не делать крупных покупок. Цены на дома рухнули. Вначале Дарья регулярно развешивала объявления, но потом... Ей это надоело. Она подала объявление в районную газету и дегтем написала на заборе «Продается дом». Проходила неделя, другая, а покупатели упрямо проходили ее дом стороной. В первых числах ноября наконец появился какой-то пришлый мужичок, который заинтересовался домом. Измученная ожиданием покупателя, Дарья уговорила его купить дом, сделав небывалую скидку. Продав дом, всю троицу же ничего не могло удержать от отъезда. Оставалось одно – скрытно покинуть родные места. Они договорились, что как только обходчик сочтет возможным их безопасную отправку, он пошлет за ними своего сына. Женщины должны К этому быть готовы. Днем они приходят к нему домой, а ночью он их отправляет. Дом обходчика располагался в непосредственной близости от железнодорожной станции. И это позволит им незаметно подобраться к составу. Через пару дней сигнал о готовности поступил, и женщины, взяв все необходимое, поочередно пришли в дом обходчика. Ночью... Обещанного свободного товарного вагона в составе на Грозный не оказалось. Обходчик, нарушая договоренность и желая быстрее избагрить клиентов своего доходного ремесла, сообщил деревенщине, никогда не покидавшей станицу, что ехать недалеко, всего каких-то двое от силы трое суток, а потому предложил поехать В открытом полувагоне, перевозивший металлические изделия и большой деревянный ящик, предупредил, что ящик пустой, и в целях безопасности в нем необходимо находиться только на станциях. А чтобы женщины не роптали и согласились, он добавил, следующий поезд на Грозный будет через неделю. Они безропотно согласились, предвкушая заманчивое путешествие. Поездка прошла без происшествий. Они не заметили, как ночью подъехали к району со стойким запахом бензина, мазута и гари. Состав остановился, и они решили, что приехали. Рассуждать было некогда. Нужно было скорее выбраться и как можно дальше уйти от железной дороги. Ульяна скомандовала. «Кажись, приехали». И первая ринулась из вагона. Но слезть оказалась проблематична. Последняя ступенька лестницы находилась высоковато от наступи. Когда они спеша залазили в вагон, не заметили этого. Тогда крепкие руки обходчика, неприлично хватая их за талию и за то, что пониже, ловко подсаживали на лестницу. Здесь же им помочь было некому. Катерина спустилась первая и с грехом пополам, чертыхаясь, Спустились остальные. Женщины не знали, куда попали. Кругом были цистерны и товарные вагоны. Перелезая под вагонами с одного пути на другой, они кое-как миновали железную дорогу и вышли на грунтовую дорогу. Решили идти в сторону больших огней. Долго шли по дороге, никого не встречая и не зная, куда идут. Города все не было и не было. Подходили только дни, то к другим огням, но те оказывались то на каких-нибудь неведомых железных установках, то на заборах и трубах. Они устали, присели у дороги, отчаянно пытаясь понять, где находятся. Внезапно услышали уханье телеги и выскочили на дорогу. Мужик на телеге тормознул и спросил: "Вы откуда взялись, бабоньки, и куда подержите?" Ульяна на радостях, встретив живую душу, машинально вякнула. Сударь, отвези на кладбище. Мы тебя за это отблагодарим. Мужик как аж паленный стяганул лошадь, и телега с грохотом умчалась в ночную мглу. Дарья заорала ему вслед. Погодь, родимый! А потом, несмотря на усталость, расхохоталась. Ульяна, ты вообще куда собралась. У нас вроде и на родине кладбище было. Стоило ли в такую даль дергать? Да и по ночам шастать. Прикалываясь, спросила Дарья. А я тут при чем? Мне Борис говорил, что он живет в северной части города, недалеко от кладбища и консервного завода. И если я буду просить кого-нибудь подвезти, то нужно говорить на кладбище, потому что не все знают, где находится консервный завод, невозмутимо ответила Ульяна. Ну да, ты что, не могла сказать про консервный завод? Или хотя бы расспросить у мужика, куда нам идти по направлению к нему? А так, три ведьмы ночью вышли на дорогу и попросили мужика отвезти их на кладбище. В такой обстановке любого кондрашка хватит. Да ладно, хватит издеваться. Уставший не такой сбровишь. Они решили идти в сторону умчавшейся телеги. Расцветало. Постепенно на дороге стали появляться люди. Женщины внимательно осмотрев друг друга ужаснулись. Одежда и обувь была измазана мазутом. Сказалось ночное лазание под цистернами. Они решили, что в таком виде появляться в городе нельзя. И свернулись с дороги на тропинку, ведущую к зарослям камыша и сирени. Зайдя за них... Они привели себя в относительно божеский вид и двинулись дальше. По дороге узнали, что вначале нужно дойти до железной дорожной станции Грозненфтиная, а там спросить, куда двигаться дальше. На станции оказалось очень много народу. Все куда-то спешили. Они впервые увидели автобус. Им подсказали, как добраться в район консервного завода. И уже к полудню они были на месте. Отыскать дом Бориса не составило большого труда. Его не оказалось дома. Жена сказала, что он на работе, предложила женщина подождать его в доме. Они посчитали это неудобно и, оставив вещи, решили прогуляться. Вечером у них состоялся разговор с Борисом, из которого они поняли, что в Грозном за эти деньги, которые у них были, купить... Какое-нибудь относительное приличное жилье невозможно. Они решили вначале снять жилье, потом решить вопрос с документами и затем устроиться на работу. А потом, присмотревшись в клатчину, купить саманный дом с участком и начать жить всем вместе. С документами не бесплатно, пообещал помочь Борис. У него был знакомый в милиции, а насчет работы, который, как сказал Борис Навалом, каждый должен позаботиться сам. Снять жилье и найти работу, имея на руках паспорта, оказалось несложно. Ульяна с Дарьей устроились на консервный завод, а Катерину Борис устроил в цех окраски на завод «Красный молот». Зиму прожили в трудах и заботах по обустройству дома с участком, который сняли. В доме было три комнаты, так что у каждой из них была своя комната. Весной в жизни Катерины появился человек, за которого она решила выйти замуж. Звали его Хасан Чапаев. Он работал слесарем на том же заводе, где работала она. Знаки внимания к ней он стал проявлять сразу, как только увидел ее. А зимой созрел до того, чтобы пригласить Катерину на свидание и даже сводил в кино, которого она от родясь не видела. После этого они стали встречаться регулярно. Как-то она привела Хасана домой познакомить с подругами. Он сразу понравился домочадцам. Когда Катерина вышла проводить Хасана, Ульяна с Дарьей на перебой стали обсуждать то, что им понравилось в нем. Отмечали его красоту, рассудительность и скромность. Одно их тревожило, что он чеченец, а она русская. Как они будут жить, если у них разная вера? Катерина совершенно не знает традиций и обычаев чеченцев. Примут ли ее его родственники? Но когда Катерина пришла и рассказала подругам о нем, их опасения частично развеялись. Они узнали, что Хасан рос сиротой, и близких родственников у него нет. Он комсомолец и придерживается современных взглядов на жизнь. Со слов Катерины они любят друг друга, и раз решили пожениться, то сделают это. Дарья с Ульяной не стали возражать, да и какое у них было право вмешиваться в личную жизнь девушки. После встречи с женихом подруги поняли, что их планы по совместной покупке дома и проживанию в нем неосуществимы. Через несколько дней Катерина пришла домой и объявила, что она расписалась с Хасаном. Дарья, услышав об этом, недовольно пробурчала. «Катя, ты что творишь? Ты нас совсем за людей не считаешь. Могла бы предупредить. Неужели нельзя это было сделать по-человечески? Но не хотели вы устраивать пышную свадьбу. Можно было бы дома, скромно, по-семейному отметить это событие. Такое событие раз в жизни бывает. Простите меня, я не хотела вас обидеть». «Просто Хасан отправляет почти на месяц в командировку, и он настоял на регистрации брака. Видимо, боится, что за время командировки у него уведут такую красавицу, как я», – улыбаясь, лепетала Катерина. «А когда вернется Хасан, свадьбу проведем в тесном семейном кругу». «Катя, а вы подумали о том, где будете жить?» Хасан давно работает, и он на хорошем счету. Он сказал, что будет просить у начальства комнату в семейном общежитии. Общежитие – это хорошо, но нужно все-таки поискать какой-нибудь домик с участком. Можно было бы завести живность, разбить огород. Я тоже об этом думаю, боюсь, денег не хватит. «Ну, надо поискать. Деньгами мы подсобим», – заключила Дарья. Они приняли решение приступить к поискам жилья до возвращения Хасана и нашли недалеко от своего дома по приемлемой цене небольшой саманный дом с хорошим участком. Дом располагался в пойменной части реки Сунжа на землях, некогда относящихся к самозахвату. Когда приехал Хасан, дом ему очень понравился. Он был бережливым человеком и скопил определенную сумму, позволяющую вместе с деньгами Катерине купить дом. Они, недолго думая, купили этот дом. От того, что новобрачные в срочном порядке занимались покупкой дома и подготовкой к ремонту, Обещанное свадебное застолье оказалось скомканным. Подруги подарили молодым корову. К середине лета семья Чапаевых приступила к ремонту и реконструкции дома. У Хасана руки оказались на месте. И за какую он работу не брался, все у него получалось. Однако перекладывать печь он не решился сам и пригласил знакомого специалиста с завода. Дарья с Ульяной, как могли, помогали молодым с ремонтом дома. Совместными усилиями дом был приведен в надлежащий вид. Хасан построил сарай для коровы и курятник. Молодые на заводе хорошо зарабатывали. Хасан получал премии, поскольку числился в передовиках и был в числе победителей социалистического соревнования. Катерина с доплатой за вредность получала повышенную зарплату. Это позволило им быстро обустроить свое жилище. Обыденная, ничем не примечательная жизнь подруг, оставшихся вдвоем после замужества Катерины, таковой оставалась недолго. Через несколько месяцев Катерина родила дочь. И Дарья начала жить заботами семьи Чапаевых. Она помогала Катерине нянчить ребенка, убираться в доме, ухаживать за коровой и курами. Обо всех делах в семье Катерины она, приходя домой, рассказывала Ульяне. В один из вечеров Ульяна, выслушав очередной рассказ Дарьи, сказала, «Ты потолкуй с Катериной, что надо мной Машеньку крестить. Нечего дитю без Бога находиться. Вдруг хворать будет». Кто поможет? Ох, а их правду? Что-то я совсем упустила. Без Бога никак нельзя. Вот только если Хасан согласится. Он же неверующий, к тому же мусульманин. А зачем ему об этом говорить? Можно и без него это дело обтяпать. Но не знаю. Катька все вопросы решает с Хасаном и ничего от него не скрывает. Ничего, для такого дела можно лишний раз язык за зубами придержать. Невелика беда, если он не будет спрашивать, куда ходила. Нужно выбрать день, когда Хасана не будет дома. Тогда и сходить в церковь. Я поговорю с Катей, пусть она решает. Что без нее языками трести. На следующий день Дарья поговорила с Катериной, О крещении Машеньки. И та, не задумываясь, выдала. Я об этом давно думаю. Хасан на следующей неделе уезжает ненадолго в командировки. Вот тогда и сходим в церковь. Крестный будешь? А как же? Конечно, буду. Твой батя мой крестный. Теперь моя очередь. Через неделю они, взяв с собой Ульяну, пошли в церковь и окрестили Машеньку. Прожив в купленном доме целый год, Хасан с Катериной поняли, почему она обошлась им недорого. Как оказалось, в период паводка на реке Сунжа вода подходит прямо к их изгороди, их участка. Хасан соорудил вдоль изгороди небольшой вал, чтобы в случае сильного паводка вода не затапливала участок. Большую часть участка засадили кукурузой а на оставшемся участке разбили огород, посадив помидоры, огурцы и картошку. В один из летних вечеров в арендованный дом наведался хозяин Саид Мусаев и сказал женщинам, что некоторое время поживет во времянке. В дом заходить не будет, в основном будет приходить только ночевать. А за то, что он будет жить с ними в одном дворе – снизит арендную плату. Ульяне с Дарьей ничего не оставалось делать, как согласиться. Саид убрал хлам, который был во временке, перетащил туда из дома кровать, некоторую мебель и кое-что по мелочи. Оставшись в доме одни и готовясь ко сну, Ульяна пробурчала. Ну и на какой ляд он приперся! Когда сдавал дом, говорил, что сдаёт дом на длительный срок, дескать, уезжает к семье в Урсмартан, а теперь нежданно-негаданно явился и будет создавать нам всякие неудобства. Наверное, с женой поругался, и она его выперла. Ага, с одной поругался, другую ещё моложе найдёт. В них, говорят, у мусульман их четыре штуки на содержание иметь можно. Так это сколько денег надо иметь, чтобы содержать всех жон с детишками? Были времена, только богатей такую ораву содержать могли, а теперь еще только воровать, пока не посадят. А если посадят, это скольким людям горе будет? Как бы нам в скорости не пришлось другое жилье себе искать, если он здесь, в городе, себе утеху найдет. Ну, поживем, увидим. Может, все обойдется. Давай, Ульяна, спать. Нам рано вставать. Саид оказался неплохим человеком. Как и обещал, жил обособленно. Он работал на угольном складе и приходил поздно. Он был, что было удивительно, для Ульяны всегда трезв и неблагословен. Как-то женщины попросили его выполнить мужскую работу. И по окончании ее пригласили Саида пообедать с ними. Ульяна достала графин с водкой и налила ему полстакана для аппетита. Саид отобедал, но пить не стал. Когда он поблагодарил и ушел, Ульяна, изобразив Удивленную гримасу и, покачав головой, резюмировала. А настоящий казак от стопоря никогда не откажется. Тария редко бывала в доме. Отработав смену на консервном заводе, она приходила домой. И немного отдохнув, шла к Катерине помогать по хозяйству. Ульяна тем временем занималась выращиванием овощей на своем участке Имея достаточный опыт, она преуспела на этом поприще. Урожай был отменный, овощи были на загляденье. По выходным дням Дария устремлялась на городской рынок продавать излишки сельхозпроизводства, полученные на двух участках. Торговля у нее шла бойко. Сказывался приобретенный опыт на распродаже имущества в Усть-Лобинске. Она умела ладить с покупателями и всегда знала, кому сбросить цену, а с кого взять по полной стоимости. Жизненный опыт подсказывал ей быть проще и общительней. Люди замечали это и легко знакомились с ней. На рынке она торговала на одном и том же месте в окружении чеченок. Дарья оказалась склонной к языкам и, постоянно общаясь с женщинами, освоила чеченский язык на примитивном бытовом уровне. Они звали её на чеченский лад Дашу. Обычно она торговала с раннего утра до обеда, но в один из неудачных дней она не смогла расторговаться вовремя и, не желая тащить домой остатки, задержалась. Чеченки к тому времени уже ушли, И она одна осталась за прилавком. К ней подошёл худощавый в средних лет и выставил на прилавок несколько банок мёда. Постояв некоторое время за прилавком и не продав ни одной банки, он обратился к Дарье с просьбой приглядеть за мёдом, пока он сходит посмотреть новую конскую упряжь. Назвав цену каждой банки, он удалился. И каково его было удивление, когда он спустя полчаса, подойдя к прилавку, увидел, что на нем уже не было его товара. Женщина, улыбаясь, передала ему деньги и произнесла. «Твой мед принес мне удачу. Без него я бы не продала свою зелень». «Баркала», – ответил он, – и протянул ей три рубля. «Мне не нужно, спасибо. Я сегодня неплохо заработала», – вежливо проговорила Дарья. Они расстались, не предполагая что скоро судьба сведет их жизненные пути вместе. Дарья, приходя домой от Катерины, стала замечать, что Саид стал проявлять знаки внимания к Ульяне. Как-то он привез целую машину угля. Женщины предложили ему деньги, но он отказался. Несколько раз Дарья заставала Саида в доме за столом, где он за чаем о чем-то беседовал с Ульяном. Как только она входила в дом, то разговоры сразу прекращались, и он сразу уходил. Дарья не собиралась обсуждать с подругой ее взаимоотношения с Саидом. И как ни в чем не бывало, начинала разговор на отвлеченные темы. Ульяна же сама избегала разговора об этом. Однажды Дарья заметила, что Ульяна провела ночь во времянке у Саида. И стало понятно, что рано или поздно она окажется в этом доме лишней. Время шло. Дарья, как обычно, после работы уходила к Катерине, а по выходным дням шла торговать на базар. Базар был для нее отдушиной, где она легко и просто общалась с торговками и покупателями. В последнее время ей совершенно не хотелось находиться дома. Не лежала душа играть в молчанку с Ульяной, которая не скрываясь, На ночь уходила к Саиду, а по утрам, как ни в чем не бывало, вела себя так, как будто ничего не происходит.